Глава тридцать седьмая Не знаю, почему, спровадив торнадо, я ушел из дома. Наверное, потому что покойник меня оседлал и начал вонзать шпоры в мои бока все глубже и глубже. Шутка о торнаде оказалась бумерангом. Я теперь не осмеливался войти в кухню. Дин тоже ополчился против меня. Прогулка на свежем воздухе выглядела заманчиво. Тем более, что покойник пожелал узнать, как обстоят дела у Гнорста. Я охотно ухватился за эту идею. Итак, я отправился к Чехуну. Но пришлось ограничиться приветом через превратника. Гнорст не принимал. Мне показалось, что сын Гнорста в первую очередь отказывался принимать людей, связанных со старинными дружками. Я направился домой. Но мне хотелось вытащить Карлу Линдой из её комнаты и выплакаться у неё на плече. Она такая понимающая и не мучает меня. Чем больше я об этом размышлял, тем сильнее мне казалось, что в недалеком будущем мы станем с ней большими друзьями. Я был преисполнен сладкими предвкушениями. Вы, наверное, заметили, что как только у меня возникают положительные эмоции, и я начинаю оптимистично мыслить, со мной обязательно что-то случается. Божок, который отвечает за полотенце в небесном сортире, имеет и побочную работу, Портит жизнь Гаррету. Лучшего занятия для этого ничтожного, никчёмного божишки придумать не смогли. Но он так успешно с ним справляется, что его вскоре смогут повысить по службе. Я находился в квартале от дома, поспешая по дороге чародея к Маккунада-стрит. Вдруг я замер. Они возникли из ниоткуда, тщательно отрезав мне все пути отступления. Шестеро Я их не знал, но сомнений нет. Наверняка ребята чёда. Улица опустела, как по мановению волшебного жезла. Я стал принимать позы, описанные в руководствах по боевым искусствам, сопровождая каждую воинственным кличем. Такое поведение их озадачило и слегка сбило самоуверенность. Но в деле они оказались хороши. Так, собственно, и должно было быть. Иначе они не играли бы в первой команде чёда. Их предупредили, чего от меня ожидать, а именно самого неожиданного. Я славлюсь тем, что в моём рукаве всегда припрятаны хитроумные трюки. Но сегодня у меня ничего не было в запасе, не считая старомодного блефа. Я заставил одного из парней вернуться за Араф. Привет, Морли! Ты как раз успел на вечеринку. Единственная польза от Морли за всю последнюю неделю Уложив парня ударом ноги в прыжке, я обернулся бежать и промчался целых 6 футов. Дальше бежать было некуда. Передо мною высился дом. Они приблизились, я поднял дубинку. Началась общая свалка. Двоим я сумел врезать очень прилично. Меня не волновало, насколько сильно они пострадали. Очевидно, я им нужен живым. По крайней мере, на некоторое время. Само собой, никто никому ничего не пытался объяснить. Потасовка продолжалась дольше, чем они планировали. Наши танцы и прыжки вызвали любопытство наиболее отважных соседей, и в первую очередь ребятишек, некоторых я знал. Неужели они мне не помогут? Неужели не помчатся к моему дому сказать, что я попал в беду? Нет. Есть маленькие люди, нуждающиеся в защитнике, рассуждал я в своё время, впервые примеряя скрепучие доспехи идеалиста. Но частенько поведение этих людей отбивает охоту вызволять их из беды. Иногда они делают все для того, чтобы их участь показалась вполне заслуженной любому идеалисту на белом коне. Я продолжал шоу, пока кто-то не выхватил из моих рук дубинку и не испытал ею на прочность мой череп. У меня под ногами разверзлось черное озеро. Я не нырнул в него. Я шлепнулся в него плашмя и стал плавать оставив на поверхности лишь нос, чтобы дышать. С трудом припоминаю, как два ко столомам уволокли меня, а третий подзывал поджидающую поблизости карету. Экипаж подкатил. Мои дружки зашвырнули меня внутрь. Кто-то побарабанил по моему черепку, а затем они навалили на меня раненых. Моя голова высовывалась из-под кучи тел, и один из уцелевших ребят Непрерывно легонько постукивал по ней трофейной дубинкой, словно решил создать полный набор разнообразных синяков и шишек. Я поклялся воспроизвести на нём весь ассортимент, если у меня появится такая возможность. Даже мой череп имеет пределы прочности. Скорее я отправился в царство снов. И в подобном сне есть светлые стороны. Прежде чем мы выехали из города и до того, как я пришёл в себя, чтобы начать страдать от чудовищной головной боли, они успели избавиться от трёх навалинных на меня парней. Чёрт побери, я их победил. Численное превосходство теперь на моей стороне. Головная боль усилилась. Я ощущал её сильнее, чем до этого. Видимо, на сей раз у меня небольшое сотрясение мозга. Я успел обливать весь пол кареты. Наверное, только что. Парень с дубинкой всё ещё продолжал меня всячески понасить. Его партнёр, сидевший спиной к лошадям, заметил: "Что ты хочешь? Ты же не мог остановиться, всё долбал его. Наверное, кончится тем, что мы его замочим. А он гад устроил здесь такое дерьмо". Да, сразу видно, что человек не привык заботиться о ближних. Да, уж точно. Теперь придётся чистить. Почему-то разгребать дерьмо постоянно приходит со мне. Мизантроп и философ. Философ произнес. «Да ты же не станешь поднимать шум, когда придет твоя очередь рыться в дерьме. Ты просто вежливо согласишься». «Ни за что!» Мрачным тоном. Философ фыркнул. «Интересно, как парень с таким реалистическим подходом к жизни мог существовать в избранной им нише? По крайней мере, мы знаем» стол пока не помер. Мне не приходилось видеть, чтобы жмурик блевал. Что до взбесился бы, если бы мы доставили ему мертвеца. Почему? Он всё равно им станет. Нам все неизвестно. Бос такого не говорил. Дерьмово. Ладно. Вообще-то сомнений почти нет. Но что-то прежде хочется с ним поталковать, может быть, извиниться. Они раньше были корешами или что-то вроде того? Что-то вроде того. Я никогда не рассчитывал, что благодарность чьёда окажется бездонной. Сейчас меня больше занимало, есть ли связь между тем, что со мной происходит, и разговором с Садлером. Дерьмолова. Он просто псих. Точно. Но кроме того, он большой босс. Варчание, борчание, обильно вздобренное излюбленными непристойностями. Интересно. Догадались ли они, что я пробудился ото сна? Может, просто решили меня развлечь? Философ начал восторгаться ландшафтом, любитель природы. Такое иногда случается с городскими парнями, оказавшимися в сельской местности. Вид кривой старой ивы способен привести их в восхищение. Из его замечаний я понял, что мы уже находимся на дороге, ведущей к владению Чода. Она шла через лесистые холмы. Значит, мы движемся в одной-двух милях от места, где ночью мне предстояло встретиться с Садлером и Краском. На северных склонах холмов леса уступят место виноградникам, хотя вдоль дороги деревья ещё останутся. Если я хочу сохранить остатки здоровья, следует что-то предпринять до того, как мы достигнем виноградников. Там даже если и убежишь, укрыться будет негде. Однако моё тело не желало ничего предпринимать. Через неделю оно быть может и согласится чем-нибудь заняться, если к тому времени опадут все опухоли. Трудно ожидать от организма чего-то иного, если ваш котелок использовали как барабан. Лошади тянулись большим трудом. Похоже, мы карабкаемся на холм, именуемый Шмелиным гнездом. Затяжной, крутой подъём. Были с вершины дорога описывает петлю в форме буквы S, взбираясь вдоль почти отвесного склона. И перевалив через хребет, резко идёт вниз туда, где кончается лес. Прекрасно. Остаётся только вывалиться из экипажа и преодолев обочину скатиться по крутому склону. И ещё знопрежде, чем эти придурки успеют закрыть рты. Моё тело получило приказ подготовиться. В ответ оно послало меня к дьяволу. Тело не желало двигаться. Каждое движение причиняло боль. Карета остановилась. Мизантроп, высунув голову наружу, спросил у возницы. «В чем дело?» «Не знаю», — ответил тот. «Лошади не желают идти дальше». «Это надо же! Мы с лошадьми совершенно не уживаемся друг с другом. Если им представляется возможность мне досадить, они не приминут ею воспользоваться. Странно, что они не желают мчаться голопом к месту моей казни. Не исключено, правда, что чудовища захотели расправиться со мной самостоятельно. До того, как это сделает чудо. Чёрт побери. Не могу допустить подобного издевательства. Однако чувствовал я себя ужасно скверно. Философ подтолкнул мезантропа к выходу. Пойдём, чучело, посмотрим. Но ну ни тени лиш идеи. Может быть, они что-то чуют. Выбравшись из кареты, они продолжили беседу. Может, это банда сапожника, сказал философ. Если бы мне поручили устроить засаду, я выбрал бы именно это место. Как раз перед вершиной. Там, где слева скала, а справа обрыв. Нам там негде будет укрыться. Началась дискуссия. Унылый готов был спорить, что никакой засады нет и надо катить дальше. И Лосов стоял на своем. — Почему бы тебе не подняться и не посмотреть? Спор разгорелся с новой силой. — Задница! Кто вот ты кто? насмешливо объявил мезантроп. Я тебе докажу. Послышался звук удаляющихся шагов. На ходу парень продолжал высказывать своё мнение о философии в терминах, заставивших меня покраснеть. Давай же, Гаррет. Твоё время пришло. Они передали тебя в твои собственные руки. Надо всего лишь выпасть из экипажа и скатиться вниз по склону. Или наоборот. Выкатиться из кареты и упасть со склона. Давай у тебя хватит на это умения. Тело ответило частичным согласием и позволило приоткрыть один глаз. Я это сделал, но ни черта не увидел. Они положили меня лицом к глухой стене кареты. Что-то происходит, заметил кучер. Он почти остановился? Быть может, у философа было плохое зрение? Эй, Абаяша, в чём дело? — прокричал он. Жаль, не было сил смеяться. А Бояша? Это что, у него кличка такая? Неужели у Гаррета возникло подсознательное желание смерти? Голос философа доносился откуда-то спереди. Они оставили меня лежать в одиночестве, и мне оставалось всего лишь чуть-чуть повернуть голову и осмотреться. Ну давай же, Гаррет! Я набрался достаточно сил, чтобы приподнять голову и убедиться, что они не запеленали меня в веревке и не заковали в цепи. Я мог выскочить и убежать, оставив всю блевотину на память злодеям. Абояша проорал что-то о зловонии. Я услышал шаги. Будучи не по годам умным, я тихо улегся и прикинулся парнем, намеревающимся прохрапеть еще неделю. Философу, наверное, не часто приходилось встречать ребят, способных так быстро прийти в себя после подобной встряски. Поверив моему несчастному виду, Он вытащил из-под сиденья запрещённый законом длиннющий меч и затопал вверх по дороге, бросив через плечо кучеру: "Оставайся на месте". Кучер проклинал лошадей. Животные начали проявлять беспокойство. Тело понемногу подчинялось моей воле. Осторожно, чтобы не раскачать карету и не насторожить кучера, я приподнялся на колени. Затем через открытую дверцу посмотрел на окружающий лес. Вообще-то, я небольшой любитель природы, но сейчас все эти колючки, сучья и заросли ядовитого плюща казались просто прекрасными. Чуть продвинувшись вперёд, я высунул голову и бросил взгляд вверх по ходу дороги. Один из парней был уже почти у самой вершины. Он явно чувствовал себя не в своей тарелке. Его удерживало там лишь бахвальство. Другой с мечом в руке Тяжело поднимался в гору. Один быстрый рывок Гаррет. Лучше возможности тебе не представится. "Ха", заявило тело. "Ничего у тебя не получится". Но всё же понемногу я приходил в себя. Они дали мне для этого достаточно времени. И теперь, толкуя о чём-то там наверху, позволили оправиться ещё больше. Любопытно, что там происходит. Не менее интригующим было и упоминание о сапожнике. Возможно, я соображу, в чём дело, если только останусь жив.